Энциклопедия. Этимология слова «кенгуру». Слово «кенгуру» имеет курьезное происхождение. Когда английский натуралист Джозеф Бэнкс, входивший в экспедицию под командованием капитана Кука, показал пальцем на одной из этих забавных сумчатых, спросив, что это такое, абориген ответил ему ган -гуру. Это было 25 июня 1770 года. И путешественник записал это слово, не вдаваясь в дальнейшие исследования. Название кенгуру, позднее упрощенное в слово кенгуру, стало официальным наименованием этого вида животных. И только гораздо позднее, когда лингвисты стали проявлять интерес к языку аборигенов Гуугу -гу, и они обнаружили, что «ган-гуру» это фраза, означающая «я не понимаю, что вы говорите». Энциклопедия относительного и абсолютного знания «Эдмонд Уэллс, том седьмой».